Глава 50 Следующие несколько дней были похожи на сказку. Саша с Настей почти не расставались. Засыпали и просыпались вместе, гуляли по городу, ходили в кино, ели пиццу, говорили обо всём на свете и никак не могли наговориться. Как будто и не было этих пяти лет разлуки. Все дни напролёт они проводили вдвоём, словно это был их совместный отпуск или, скорее, медовый месяц. Лишь изредка Саша разговаривал с кем-то по телефону, но из его односложных фраз, скупо бросаемых в трубку неизвестному собеседнику, практически ничего нельзя было понять. Удивительно, что ни Сыча, ни тех двух мужчин в доме Настя больше ни разу не встречала, а спросить у Саши, куда они подевались, почему-то не решалось. Эти дни были прекрасными, наполненными безмятежностью и счастьем. Но изредка девушку все же точил изнутри маленький червячок сомнений. Было страшно думать о том, что будет дальше, что сделают с ее мужем за его поступок и какое Саша примет в этом участие. Как жить, если он натворит что-то такое, чего Настя не сможет принять? Девушка попыталась гнать от себя эти плохие мысли, училась доверять своему любимому мужчине. Это было нелегко, но она старалась изо всех сил, не думать ни о чем, не бояться. Саша обо всем позаботится, все решит, ведь он обещал и просил довериться. У нее нет ни одной причины не доверять ему. В конце концов, Настя так убедила себя в этом, что почти перестала думать. Жила одним днем, наслаждаясь близостью любимого человека, тонула в море положительных эмоций. Пока однажды вечером к ним не приехал Сергей. Саша вышел к нему на улицу, и они о чём-то долго спорили под окнами, выкуривая одну сигарету за другой. Настя наблюдала за ними из окна своей спальни. Разговор явно шёл на повышенных тонах, но разобрать, о чём он, было практически невозможно. Когда Сыч уехал, Настя спустилась вниз и буквально с порога накинулась на Сашу с расспросами. «Что случилось?» «Ничего не случилось», – мягко ответил он, приобняв девушку за плечи. Зачем Серёжа приезжал? Обсудить кое-что. Вы поссорились? Нет, с чего ты взяла? Мне так показалось. Я видела из окна, как вы разговаривали. Да всё нормально, малыш. Иди ложись спать, поздно уже. Мне нужно сделать пару звонков, и я присоединюсь к тебе. Саша, что происходит? Буквально взмолилась девушка, преградив ему путь и с тревогой заглянув в глаза. Всё хорошо, маленькая. — ласково заверил он, крепче прижав к себе. — Помнишь, мы говорили о доверии? Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. — Да, — выдохнула Настя, мысленно ругая себя за эту неуместную истерику. — Прости. — Иди спать, — поцеловала на ее в висок. — Я скоро приду. Девушка коротко обняла его за шею и послушно отправилась наверх. Разделась, легла в постель, но сон никак не шел. И Саша тоже все никак не шел. Настя долго подавляла в себе желание спуститься и найти его, а потом все-таки не выдержала, накинула халат поверх ночной сорочки и пошла вниз. Саша сидел в гостиной с бутылкой виски в руке и пил прямо из горла. Девушка буквально кожей почувствовала его подавленное состояние. — Что ты здесь делаешь? — растерянно спросила она. За все эти дни Настя впервые видела его с алкоголем. — Иди сюда. Позвал он ее, хлопнув себя по колену. Настя с тяжело бьющимся в груди сердцем приблизилась и уселась к нему на колени. Он поставил бутылку на пол, обнял девушку одной рукой за талию, а другой убрал ее волосы назад, открывая доступ к шее. Впился чувственным поцелуем в нежную кожу под мочкой уха. Добился того, что у Насти все тело покрылось мурашками и сбилось дыхание. «Ты доверяешь мне, малыш?» Тихо спросил, уткнувшись носом в висок, согревая его тёплым дыханием. — Доверяю, — не задумываясь, ответила девушка. Отстранившись, Саша посмотрел ей в глаза и сдержанно улыбнулся. — Я хочу сделать кое-что, — вдруг заявил он. — Мне понадобится твоя помощь. — Что нужно делать? — с готовностью спросила Настя. — Почти ничего, только доверять мне и не бояться. Настя удивлённо приподняла брови. — Вот последняя фраза как раз пугает, — с улыбкой пошутила она. Саша слегка поморщился, словно от навязчивой головной боли. — Это касается твоего мужа. Настя непроизвольно напряглась. Улыбка мгновенно сползла с ее лица, от безмятежности не осталось и следа. — Что ты задумал? — Хочу организовать для него небольшой спектакль. Пошлый, немного жутковатый, я сам не в восторге от этого. Но без твоей помощи мне не обойтись, Настя. — Что за спектакль? Зачем? — Своеобразная проверка на вшивость, — пожал он плечом. — Если пройдет, останется жив и здоров. Ты же этого хотела? — А если не пройдет, — глухо уточнила девушка, — тогда я ему не завидую. Настя помолчала немного, размышляя над услышанным. Потом напряженно посмотрела Саше в глаза. — Я не хочу принимать в этом участие. — А говорила, доверяешь. У девушки все внутри похолодело. И не столько от его слов, сколько от разочарования во взгляде, с которым Саша теперь смотрел на нее. «Доверяю», — тут же взволнованно возразила она, да одуре испугавшись, что снова все испортила. «Просто понимаешь...» «Никаких просто, Настя», — прервал он ее прохладным тоном. «Ты либо доверяешь мне, либо нет. Решай». Настя медлила с ответом всего несколько секунд, чувствуя себя неуютно под тяжелым взглядом Саши. — Я доверяю, — в конце концов негромко произнесла она. — Хорошо, — ответил он с мягкой улыбкой и погладил девушку большим пальцем по щеке. — Тогда завтра у нас с тобой будет небольшое приключение. А сейчас идем спать.